Глава 3. В труде, как в бою. Осенью нагрузка на всех служащих запасного полка серьезно увеличилась. Зачастую в день совершалось до 20 полетов. Со временем их количество стало доходить до 30. Причинами стали колоссальные потери Красной Армии в первые дни, в том числе и в авиации. Об этом скупо рассказывали прибывавшие с фронта летчики. Нынешние настроения людей разительно отличались от июньских, когда многие все-таки верили, что если придется воевать, то не на своей территории, а уж с земли русской, фашист будет в два счета выдворен. Буквально на третий день войны в Горьком стали поговаривать, что Красная Армия чуть ли не на подступах к Варшаве. А сейчас уже и сообщения Совинформбюро вызывали недоверие. Если противник значительно ослаблен благодаря нашим усилиям, то почему же мы сдаем свои города? Постепенно приходило осознание, остановить врага к сентябрю не удастся. Легкой и быстрой победы не будет. И испытания для страны только начинаются. Наступление фашистов продолжалось по всему фронту. 8 сентября блокадное кольцо замкнулось вокруг Ленинграда. 16 был оккупирован Геничиск, а уже 30 сражения шли на подступах к Москве. Вот так стремительно развивались события. Берта с ума сходила от переживания о матери и оставшихся в Питере родственниках. Трое из ее братьев ушли на фронт. Хорошо, что Юлия с детьми смогла выехать из осажденного города. А вот мама с Раей не успели. Можно было не волноваться и об Анюте. Еще в августе Григорий отправил ее в тыл вместе с семьями сотрудников своего института военной инженерной техники. К ним присоединился отец. Яков Михайлович ехал со своей женой. Так что родные Марка, к счастью, не успели испытать всех ужасов ночных бомбардировок. С мужем сестренки неожиданно удалось повидаться в середине октября, когда тот со своим эшелоном проезжал через Горький к месту эвакуации института. Аня могла гордиться своим избранником, его вклад в вооружение нашей армии трудно было переоценить. Гачевский изобрел упрощенный гильзовый взрыватель, получивший в начале июня одобрение генерал-лейтенанта инженерных войск Карбышева и теперь занимался налаживанием производства. Правда, сам военно-начальник, талантливый фортификатор, к тому времени находился уже в немецком плену. трудные времена значимость родственных связей становится еще более ощутимой. И короткая сердечная встреча с Григорием стала желанной отдушиной. Двум молодым военным инженерам было о чем потолковать. Гриша увлеченно рассказывал об устройстве своего взрывателя, о встрече с Карбышевым. Потрясающий мужик, доктор военных наук. Я сначала рабил, но он такой внимательный, вежливый, расспрашивал подробно. Запомнился взгляд его, проницательный. И надо же, в первые дни оказался на переднем крае, где он что с ним, да и жив ли неизвестно. Думаю, это серьезная потеря для всей армии. Да, самое страшное вот эта неопределенность. у меня ведь приятель в тех же краях служил и все никаких известий делился своей тревогой и марик валерка однокашник и закадычный друг и юморист тот самый валерка который был в курсе внезапного поражения курсанта морецкого стрелой амура и ставший потом свидетелем на его свадьбе пропал как генерал лейтенант на западе белоруссии где служил в тридцать девятого года верить в гибель приятеля Марку не хотелось. Гачевский тоже считал, что много наших оказалось в плену, а значит, есть еще вероятность увидеться с теми, кто считается пропавшим без вести. Так и расстались молодые люди с надеждой на лучшее и скорую победу. Марк теперь часто вспоминал, как, будучи мальчишкой, видел немцев на расстоянии вытянутой руки. Тогда это виделось любопытным театрализованным представлением, спектаклем. Да еще и бесплатно. Сейчас старший лейтенант с удовольствием отомстил бы за поруганный город своего детства. Сейчас, ну да, пока ты сидишь в тылу, выговаривал самому себе Марик, стоя перед зеркалом. Война войной, а небритым на службе быть не полагалось. Другие мстят за твои обиды. Отражение с мыльной пеной на щеках лишь хмурилось в ответ и морщилось, словно от зубной боли, не находя слов оправдания. Как на зло на ум приходили все известные подвиги, совершенные нашими летчиками за прошедший месяц, и, конечно, потрясающая история Николая Гастелла, 26 июня, направившего свой подбитый врагом пылающий бомбардировщик на механизированную колонну врага. Герой Советского Союза посмертно. Марк задавался вопросом: смог бы он повторить такой подвиг, огненный таран? Ответа не было. Перед глазами всплывали образы Берты и Алика. Как добровольно лишить их единственной опоры? А ведь и Гастелло наверняка столкнулся с подобной дилеммой. И снова неугомонная совесть укоряла тем, что ее обладатель нынче не на передовой. Однако Морецкий слишком строго судил себя. Результаты его работы были ощутимы и значимы. Он сутками пропадал в мастерских, лично контролируя все процессы. Борьба за качество стала самой важной, ведь не хватало даже просто рабочих рук. Не говоря уже о квалифицированных кадрах, кто не был мобилизован, записывался в ополчение, и грамотных сотрудников стало недоставать даже на основных оборонных предприятиях, работавших теперь бесперебойно, без выходных. Нередко, особенно после тяжелых сражений с большими потерями техники, Лётчикам запасного полка приходилось участвовать в доставке самолётов на фронт. Марк с завистью смотрел вслед улетавшим истребителям. Поймав как-то его взгляд, полные тоски, командир рявкнул. «Морецкий, даже не думай, и чуть спокойней. Я тут без тебя, как без рук». И снова раскатисто, сурово насупив брови. «Понятно?» «Так точно, товарищ майор. Вольно». И пошел, усмехаясь в усы, ох уж этот Морецкий, все ему не имется. Педагогический дар мудрого командира сочетался с артистическими данными, и он этим умело пользовался. Своих подчиненных майор, воевавший в небе Испании, участвовавший в финской кампании, понимал прекрасно. Сам бы с удовольствием сейчас атаковал какого-нибудь взорвавшегося мессера. Да только полученное ранение закрыло дорогу в действующую армию. Зато на новом месте службы раскрылись в полной мере его организаторские таланты. Как и Марк, инструкторы тоже засыпали начальство рапортами, требуя отправить их на фронт, иначе в тылу они утратят навыки боевых офицеров. Вот им везло больше, порой происходили ротации, и они попадали на передний край. Или, по крайней мере, летали во фронтовые части, доставляя к местам боевых действий новые крылатые машины. Причем инструкторов отпускали очень неохотно. Не все опытные летчики могли быть хорошими наставниками. И, кстати, способностью доступно объяснять сложное обладал не каждый инженер. Так что Марк действительно находился абсолютно на своем месте. Но как совмещать эти насыщенные будни, когда к ночи валишься от усталости и общения с семьей Теперь Морецкие все чаще подумывали о том, чтобы переселиться в Володары, ведь времени на поездки в город у Марка становилось все меньше. Зато ребенок подрастал, не ведая о мировых катаклизмов, и продолжал радовать родителей. Правда, теперь покоя не давала постоянная тревога за него, а еще переполняла благодарность, в первую очередь за то, что, как ни странно, вовремя появился на свет, пока он есть — Надежда не умрет, и он, этот малыш, видимая цель того, ради чего стоит жить и сопротивляться обстоятельствам. В очередной раз сопротивляться. Главное, что решил для себя в эти дни Марк, не поддаваться страху ни за что. Страх был, врет тот, кто говорит обратно. Если не за себя, то уж за родных и близких, за свою семью точно. Как не думать о Берте, о сынишке, которому и года-то еще нет? И если поначалу казалось, что война далеко, и как она не ужасна, но уж горькие-то боевые действия не затронут, он выглядел довольно безопасным на фоне полавших западных областей, то по мере приближения врага к столице беспокойство все же росло. К тому же и для фашистов не было секретом. Большой город при слиянии Оки и Волги – Центр, промышленность которого полностью заточена под военные нужды. Весь, без исключения, город трудился для фронта. Танки, самолеты, моторы, снаряды. Здесь дни и ночи напролет, без передыха, ковалась будущая победа. В том, что она будет рано или поздно, мало кто сомневался. А иначе зачем все эти сверхчеловеческие усилия? Немецкий самолет-разведчик был замечен над «Горьким», 9 октября об этом не сообщала местная пресса но слухи что город собираются бомбить все же возникли морецкий метался не зная, как правильно поступить вывести семью в поселок или все-таки оставить там где вроде противовоздушная оборона должна быть хорошо организована и бомбоубежище понадежнее володарских щелей берта видела как он мучается сама тревожилась не меньше но заверила мужа «Не нужно так изводить себя, дорогой. Я вполне здесь справлюсь, да и люди вокруг. Ты главное себя береги. Нельзя тебе переутомляться». «Хорошо. Только, пожалуйста, приготовь все необходимое на случай, если вдруг придется отсиживаться в бомбоубежище». В душе Марк очень сильно хотел верить, что этого не случится. А с 17-го числа через Нижний на восток потянулись целые колонны автомобилей из Москвы. Берта смотрела в окно и поражалась, как много среди беженцев крепких, вполне еще молодых мужчин. Разве не на фронте их мест? Разъяснение пришло от всезнающей соседки Галины Петровны. «Ой, ну что вы, милочка, как ребенок, в самом деле?» — поражалась она наивности ленинградской гордячки. «Неужто непонятно? Ответственные работники едут, как всегда, в первых рядах. испохватившись, что позволила себе слишком язвительный тон, добавила, «А как же? Главное ведь сохранить партактив А иначе без руководства нашего народа никак нельзя. Вы, конечно, меня правильно поняли». Берта с трудом смогла скрыть улыбку. «Нечасто услышишь подобное от жены такого же ответственного работника, разве что рангом пониже». Пасмурный день, 22 октября, выдался особенно напряженным. После ночных заморозков середины месяца немного потеплело, но было влажно и дул пронизывающий холодный ветер. Марк чувствовал, что тянет поясницу. Как ни отмахивайся, но приходится признать, почки реагируют на сырость, холод, в неотапливаемых мастерских и переутомление. В половине пятого вечера он уже валился с ног от усталости. а оставалось разобраться с еще одной мудреной неисправностью. К утреннему вылету машина должна быть готова. Поломками-головоломками называл он такие случаи и обычно с удовольствием помогал решать сложные технические ребусы. Но не сегодня. Ну и денек. Инженер как раз входил в ангар, где, сгрудившись у поврежденного истребителя, спорили механики, когда послышался звук приближающегося самолета. Это было странно. На сегодня план по полетам был выполнен. Да и погода такая, что не очень-то разлетаешься. Гул нарастал, и он не был похож на привычные звуки работающих моторов. Марк развернулся в дверях, чтобы посмотреть, что за гость пожаловал. Может, начальство высокое с неожиданной проверкой? Как вдруг раздался сильный взрыв, а за ним еще один и еще. Морецкий выскочил из ангара, следом за ним техники. Из казарм уже выбегали летчики. Со стороны станции, на фоне начинавшего темнеть небо, разгоралось страшное зарево пожара. Вверх вздымались столбы дыма, закрывающего горизонт. Неужели бомбежка? А враг, совершивший налет, словно растворился в осенних лучах. И было неясно, ждать ли следующей атаки, не станет ли целью аэродром. В окнах взрывной волной повыбивалось стекло. Со стен осыпалась штукатурка, кое-где погас свет, и ошеломленные, перепуганные люди покидали дома. Схватив первые попавшиеся вещи, они не понимали, что делать и куда бежать. Наверное, лучше к реке, раз горит на железной дороге. Да и неизвестно, будут ли еще удары. В том, что это именно немецкая бомбардировка, не сомневался никто. А может, еще десант на нас сбросят фашисты? В поселке началась паника. Довольно скоро выяснилось, что горят склад Госрезерва и элеватор мукомольного завода, совсем недавно раскрашенные в камуфляжные цвета. Много споров вызвал неожиданный налет на маленькую станцию Сейма. Одним казался странным выбор объекта бомбежки. Они уверяли, что подлинной целью был аэродром. Возможно, гитлеровцы знали. что где-то в этом районе находится школа по подготовке наших асов-истребителей, а спасла зиап только тщательная и умелая маскировка. Другие полагали, что немцы точно спланировали свои удары по элеватору и складам, стремясь уничтожить стратегический запас зерна. Что же, эта версия не лишена была смысла. Оставить без снабжения армию значит уменьшить сопротивление. Как выяснилось позже, Налетом подверглись и продовольственные склады в Московской, Тульской, Ивановской и других областях. Цель была достигнута. К концу месяца в городах, включая столицу, стала ощущаться нехватка хлеба. Кто из спорящих прав, кто ошибается, Марку было неважно. Он думал лишь об одном. Какое счастье, что Берточка с Аликом не перебрались сюда. Но первая радость — сменилась тревогой. Горькому теперь точно не избежать налетов. Ох и тяжелой оказалась эта осень 41 первого. Тревога, напряжение, усталость сделались постоянными спутниками. Если летом еще оставалась хоть какая-то надежда на нашу мощь, то теперь успехи гитлеровцев заставили многих усомниться в непобедимости доблестной Красной Армии. Хорошо столица пока держится, хоть находится находятся на осадном положении. Однако враг стоит на ближних подступах к ней. А фашисты, видимо, изменили тактику и теперь стали методично совершать налеты не только на Москву, но и в тыловые районы. В ночь на 4 ноября Берта проснулась от страшного грохота. Она бросилась к окну, ничего не было видно. Только из подъезда выскакивали сонные испуганные жильцы. Послышались орудийные выстрелы. Мимо промчалась карета скорой помощи. Помня строгий наказ Марка, кинулась к Алику, но тот спал, как ни в чем не бывало. Папин сын, хоть из пушки стреляй, не проснется. Что же делать? Нужно ли бежать в убежище, или это не бомбежка? Да, трудно одной без мужа принимать решение, но поскольку сигнала воздушной тревоги не последовало, решила не будить ребенка. Соседи тоже бодрствовали. В коридоре муж Галины Петровны пытался куда-то дозвониться. Вскоре выяснилось, что немцы бомбили автозавод. Днем, примерно в начале пятого, Марк подъезжал к городу. Спасибо командиру отпустил без лишних расспросов и машинистку-товарняка согласился взять с собой набор. Поезд был уже в районе сортировочной, когда вдруг справа со стороны дизельного завода раздался мощный взрыв. Это произошло в такое же время, как и на Семи. Но Хенкель не поспешил скрыться, а сделал круг над центром, словно хотел рассмотреть старинный Кремль. Где же наше доблестное ПВО? Похоже, фашисты чувствуют полную безнаказанность. Морецкий, которому недавно пришлось пообщаться с техником из отряда обороны, уже знал, насколько плохо укомплектовано это подразделение. Половина зениток была старого образца, а поставок новых ждать не приходилось. Заводы располагались под Москвой и теперь, вероятно, отправились в эвакуацию. Выстрелы зенитных орудий стали ответом на этот вопрос. Следом зазвучали сигналы тревоги. А потом звуки взрывов раздались со стороны автозавода. Выходит, повезло нам с местом жительства. Старший лейтенант начинал понимать, что целью фашистов будут, скорее всего, именно предприятия, которых в историческом центре, к счастью, не строили. С трудом пробирался авиаинженер через город к дому. Транспорт, конечно же, с началом обстрелов остановился. А бомбардировка продолжалась. Смертоносный груз был сброшен на радиозавод и снова на автомобиль. Кошмар закончился к шести часам. Берта только что вернулась с сыном из бомбоубежища и пыталась раздеть маленького непоседу. Алик вырывался и норовил уползти. «Да что же это за мальчишка мне достался?» — Миленький, я знаю, что у тебя много дел, но потерпи немножко. Дай шапочку сниму. Дверь открылась, вошел Марк. Скрикнув, Берта бросилась к мужу. Они стояли молча, крепко обнявшись, не произнося ни слова. Сорванец, почуяв свободу, по стремительно преодолел расстояние от двери до родительской кровати, скрылся под ней и через мгновение вынырнул, сжимая в ручонки трофей. закатившийся желтый диск пирамидки родители наконец смогли оторваться друг от друга отец подхватил на руки своего первенца ох разведчик у меня выследил цели тут же добыл оба вы такие уж если что нужно из под земли достанете Мать и жена чувствовала себя счастливой от того, что сейчас вся семья вместе да мы такие правда олек целеустремленные и настойчивый хоть из под земли Хоть из-под кровать Он усадил сынишку на колени и стал развязывать шнурки. Хоть в одном ботинке. А что же это за разведчики такие, что следы оставляют? Второй ботиночек Берта подняла посреди комнаты. Шапочка и вовсе оказалась там же, где нашлась деталь от пирамидки. Вот тут наш товарищ командир полностью прав, подхватил Марик. Амуницию терять не положен, так что теперь мы должны аккуратненько все сложить. Мальчуган с недоумением крутил головой, переводя взгляд то на отца, то на мать, и стараясь понять, как реагировать на живой диалог родителей. Наконец, широко улыбнулся, как будто сообразил, до да шутят же они, шутят, конечно, и прильнул к отцу. Наступивший вечер, а следом и ночь, разрушили эту иллюзию покоя, бомбардировки повторились. По сути, они продолжались сутки. Масштабы последствий налетов немецкой авиации поразили Горьковчан. Серьезные разрушения получили ЛЭП и ТЭЦ, завод «Красная Сормова». Авиационный, один наш самолет ЛАГ-3 из отряда ПВО был сбит, другой поврежден. Многие цеха автозавода лежали в руинах. Таков был строгий расчет врага. Уничтожить не просто предприятие, поставлявшее продукцию армии, но и символ города, его гордость. Точное количество убитых жителей не сообщалось. Сколько оставалось еще под завалами, было неизвестно. И на защиту ПВО рассчитывать пока не приходилось. Раз не получается перехватывать самолеты фашистов, значит, системы оповещения не срабатывают. Люди находились в подавленном состоянии. Война пришла и на берега Волги. Горький стал прифронтовым городом. Утру Марк, которому предстояло вернуться в часть, принял решение. Семью нужно эвакуировать. «Послушай», — легонько дотронулся до запястья Берты, наливавший ему чай, «вам необходимо уехать отсюда». Рука с чайником застыла. «Я свяжусь с Григорием или с отцом и отправим вас на восток». «А что, будете под присмотром деда?» — попытался улыбнуться. «Не вышло». Жена молча пододвинула чашку. «Берта, ну скажи же что-нибудь». Он знал это ее молчание, и ничего хорошего оно не предвещало. Уж если она с чем-то не согласна, ничего не выйдет. Но попытался привести последний решающий довод. «Я понимаю, что там не сахар, но хотя бы не бомбят». «Марочка, никуда мы не поедем», — она виновата улыбнулась. «Ну подумай, какие там условия? Ты же сам прекрасно знаешь, о чем пишет Таня. Холодно, голодно». и без тебя». Глубоко вздохнула, но закончила тверд. «Нет, мы останемся». Спорить было бесполезно, а ведь это было лишь начало. Бомбардировки Горького продолжались. Наступивший 1942 после всех тягот года предыдущего, все же давал надежду. Раз противнику удалось сдержать и Москву отстояли, то до Поволжья линия фронта уже не дойдет. Такие настроения поддерживало. и начавшаяся во второй половине января реэвакуация предприятий столицы. Случились перемены у главного инженера. При фронтовых авиамастерских особенно остро ощущалась нехватка квалифицированных кадров. И тут на подмогу направлялись специалисты из запасных частей. Они оказывали нужную помощь, делились опытом работы с новой техникой, а главное налаживали ремонт, пострадавших машин прямо в районах боевых действий. Дождался своего часа и Морецкий. Командировки на передовую в составе летного звена показывали реальное положение дел. С самых первых месяцев войны технические службы в наших боевых частях трудились на износ. И обстановка была тяжелейшая, и задачи они решали более сложной, чем стационарные мастерские в тылу. Ремонт в полевых условиях требовал не только знаний и физической выносливости, но и смекалки, умение найти замену вышедшей из строя детали из имеющихся подручных средств. Нередко приходилось техсоставу и с оружием в руках защищать свои аэродромы от атак противника. Марку довелось не только видеть, как еле дотянувшие до базы искореженные самолеты, казалось бы, годные лишь на металлолом, за ночь удавалось отремонтировать, но и участвовать в таких чудесных воскрешениях. Особенно запомнился случай, когда при нем на взлетной полосе, расположенной буквально километрах в двадцати от линии фронта, совершил посадку истребитель с застрявшим в борту вражеским снарядом. И тут в начале задела взялись техники по вооружению, аккуратно, с риском для жизни, извлекшей не разорвавшееся орудие смерти и обезвредившие его. А уж потом наступил черед техников и механиков восстанавливать пострадавший самолет. Марк старался особенно не рассказывать Берти об этих командировках. Так, смотался туда и обратно, подсовел ребятам, чем мог, что-то посоветовал, кого-то подправил. А чему-то, между прочим, и сам научился. Да они, там знаешь, какие умельцы, любого тылового инженера за поезд заткнут. О том, что полевые мастерские находятся практически на линии фронта, и опасность подстерегает не только в расположении эскадрильи, но и по пути к месту назначения, когда в любой момент можешь быть атакован, о таком женщинам и детям знать не полагается. Не сознавался и в том, что сам порой пилотировал полюбившиеся лаги, с которых началась его служба в запасном истребительном авиаполку. Это не была слепая любовь, несмышленного юноши, опытный техник, видел все недостатки крылатой машины, но искренне восхищался ее достоинствами. К тому же на ГАЗ-21 имени Молотова уже шли испытания следующей серии самолетов КБ Лавочкина, а значит, скоро можно было ожидать появления Ла-5. Зато присвоение очередного воинского звания отпраздновал и сослуживцами в полку, и дома закатил для Берты Пиргорой насколько это, разумеется, позволял паёк. Появившись на пороге с неизменным букетом, он поздравил госпожу-капитаншу с повышением и поблагодарил за терпение и верную службу на благо Отечества. Ещё через полгода капитан Морецкий возглавил авиамастерские, в которых занимал должность главного инженера, а, по сути, давно уже взвалил на себя все начальственные обязанности. он только опасался что с полетами придется завязать не дело начальника в стационарной мастерской летать на передовую и оставлять без присмотра веренные ему технические и производственные службы выручил неизменный ла теперь уже пятый и завязавшиеся приятельские отношения в передовых частях откуда поступали просьбы прислать марецкого и командировки пусть редкие все же случались Каждая из них была памятной, всякий раз приходилось сталкиваться с теми или иными трудностями, но одна из таких экспедиций превратилась в рискованную спецоперацию. Задача стояла вполне обыденно — доставить новый истребитель в часть, ответственный за исполнение пилот-лейтенант Стороженко. Назад пригнать для капитального ремонта ЛАГ-3, предварительно подлатав, чтобы смог дотянуть до стационарной мастерской — ответственный капитан Морецкий вылетели еще затемно, взяв курс в направлении Северо-Западного фронта. Все шло по плану, мерный гул убаюкивал Марка, как вдруг двигатель стал чихать, самолет стало дергать. Странно, машина новая, да и проверена перед вылетом досконально. Стороженко, совсем еще молодой летчик, обернулся, кивнул, как бы спрашивая, что делать будем, товарищ командир. А что можно сделать, когда мотор барахлит? Истребитель на высоте двух тысяч метров, а на горизонте ни одного аэродрома. Леса, леса, леса. Красиво, конечно. Зеленым ковром видится такой пейзаж сверху в безоблачную погоду. Однако о чем это я? Нужно принимать решение. Снижайся, надо садиться. Куда? Будем искать место. Марк развернул карту. В скрюченном положении, за креслом пилота, Делать это оказалось не очень удобно. Вроде бы у леса проходит дорога. Спустившись ниже, смогли разглядеть. Действительно, вдоль опушки проселочная дорога, слева поле, так что есть смысл попытаться. Другого варианта не предвиделось. Мотор недвусмысленно давал понять, долго протянуть не сможет. Мягкой посадку назвать было нельзя. Истребитель затрясло на колдобинах. Но чего еще ожидать от грунтовки? Спасибо, что она вообще тут есть. И погода не подкачала. Август выдался засушливым. Дождей давненько не было. А иначе предстоящий взлет с размокшего грунта мог оказаться проблематичным. Пока Марк копался в двигателе, пилот углубился в лес. Сколько прошло времени, плотно занятый инженер не мог бы сказать. От работы его оторвал вернувшийся Староженко. Сколько отсюда до линии фронта? Километров сто... «Думаю, даже немножко больше». Морецкий поднял голову на товарища. Тот выглядел очень обеспокоенным. «Значит, десант?» «Сколько?» Лишних вопросов можно было не задавать, и так все понятно. Я насчитал семерых. Вот так приземлились. О подобных случаях периодически говорилось в прессе, да и слышать о них доводилось. Рассказы о том, как мирные жители обезвреживают отряды диверсантов, о героических задержаниях заброшенных в тыл фашистов передавались из уст в уста, порой обрастая фантастическими подробностями. Летчикам в силу специфики профессий все же нечасто приходилось сталкиваться с врагом на земле. Никакого самолета в воздухе Стороженко не заметил. Стало быть, сбросили десант не в этом квадрате. Оставалось еще два вопроса. Видели ли немцы их посадку и куда они идут? Группа проследовала вдоль ручья, протекавшего почти параллельно дороге, то есть прошла мимо. Это ответ номер один, утешительный. А второй, по карте получалось, что двигались они в направлении железнодорожного моста, расположенного в километрах в 12 от места посадки. Вот и прояснилась цель появления фашистов в глухом лесу. Для начала следовало связаться с начальством и сообщить о происшествии. Пусть передадут куда следует. Но то ли рация барахлила, как на зло, то ли со связью в этой глухомане были проблемы. Эх, пулемет бы сейчас, Стороженко нервно покусывал губы, мы бы этим гадам задали в два счета. Да, табельного оружия тут маловато будет. Марк понимал, что главное сейчас предотвратить диверсию, а не подставиться под вражеские пули. На это они просто не имеют права, свое задание выполнить необходимо. «Был бы у нас штурмовик, сняли бы пулемет. Если бы докабы, инженер задумался, внимательно изучая местность. Штурмовик бы, пулемет бы. В этом районе должны быть две деревеньки. Во всяком случае, на карте они есть. Если связь не восстановится, придется искать помощь у местных жителей. Но время. Самолет ждут на передовой. Ловить диверсантов по лесам вообще не наша задача, а мост. Взорвут — и прервется поступление на передовую оружие и техники. Марк лихорадочно пытался сообразить, как же правильно поступить в сложившейся ситуации. А ведь время-то есть. Пока он продолжит разбираться с двигателем, пилот сможет отправиться в деревню. Идти за помощью нужно к той, что ближе к мосту, и постараться опередить немцев. Они, судя по всему, так и будут продвигаться вдоль ручья. Итак, решение принято. Ну что, Степан, Надо обогнать непрошенных гостей. Ты молодой, прыткий, тебе идти, вернее, бежать за подмогой, а я закончу ремонт. Товарищ капитан, а может, сами все-таки попытаемся взять? А ты уверен, что где-то поблизости не пробирается еще одна группа, и у них нет связи? Морецкий покачал головой, нет, рисковать нельзя. Скажи там, чтобы народу собрали побольше, всех взрослых, кто есть, и пусть пошлют кого-то на разъезд предупредить. чтоб усилили охрану моста. И, видя неприкрытое разочарование младшего, товарища добавил, «И смотри, к ручью даже не суйся. Сначала пойдешь по дороге, а вот тут, — Марк тнул пальцем в карту, — свернешь в лес, ты мне живым, невредимым нужен, помни, что нас ждут. На тебе ответственность за машину. Предупредишь и пулей назад». Староженко на это лишь молча козырнул. Инженер продолжил прерванную работу, но как же он понимал Степана? Самого так и тянуло отправиться к ручью, проследить, как продвигается группа диверсантов. Вдруг они изменят маршрут. «Тоже мне наставник. Сам туда же. То ли одергивал, то ли уговаривал себя Марик. Это тебе не игрушки, не казаки-разбойники. Это настоящая война, хоть и в тылу. И у нас на этой войне свое задание». Он еще раз попытался связаться по рации, и снова безуспешно. Зато с мотором разобрался довольно быстро. Машину вскоре удалось завести, а Стороженко все не появлялся. Прикинув, сколько еще времени понадобится лейтенанту, Морецкий решил, что теперь можно сходить к ручу хотя бы умыться. Понятно, что диверсанты уже должны быть далеко, но все же, пробираясь сквозь заросли, Марк старался ступать как можно тише. Хорошо, что в чащу воды сохранилась сырость, да и прошлогодние листва заглушают шаги. А то на опушке леса сухие ветки под ногами трещали так, что, казалось, эхо разносит этот треск на километр. Озираясь по сторонам, внимательно вглядываясь в хитросплетению стволов и ветвей, летчик умылся прохладной водой, еще раз осмотрелся. Красота словно и нет никакой войны. и быстрым шагом вернулся к самолету. Стороженка еще не было. Морецкий уже начинал волноваться, но немного погодя вдали замаячила крепкая фигура лейтенанта. «Задание выполнено», — отрапортовал запыхавшийся Степан. «Деревня на месте, председатель сельсовета, мужик толковый, и он заверил, что знает, как поступать в таких случаях. Вроде бы сам воевал в Гражданскую и Финскую. Народа у них там немного». но на разъезд отправил посыльного на кобыли. «Ну что ж, я со своей работой справился. Будем надеяться, что и здесь враг не пройдет». Когда самолет, сделав прощальный круг над лесом, набрал высоту, рация вдруг проснулась, и пилот смог передать важное сообщение. Теперь за исход операции по задержанию диверсантов можно было не волноваться. Хотя поначалу, вспоминая тот случай в лесу, Марк все же сомневался в правильности своих действий, но в конце концов пришел к выводу, что поступил верно. Сколько раз приходилось ему наблюдать, как лихой героизм, а может, скорее, эгоизм, желание славы, приводил совершенно к другим результатам, к неоправданным потерям. Пусть он не смог проявить личную отвагу тогда, опасность ведь была вполне реальной, зато ему удалось сохранить для фронта самолет. А это дорогого стоит». Да и мозг, как выяснилось впоследствии, не пострадал, а значит, группу получилось обезвредить. Расхожее французское выражение «олягер» кумолягер» он трактовал по-своему, считая, что на войне, как и в мирное время, каждый должен заниматься своим делом, добросовестно выполнять свою работу. Именно так следует приближать победу. Год 1943 стал переломным не только в военном. но и в моральном плане. Успехи нашей армии поднимали боевой дух и тех, кто сражался, и трудившихся в тылу. Фашисты отступали. После 23 июня Горький уже не подвергался бомбардировкам. Капитан Морецкий нес прежнюю службу. Аэродром, мастерские, редкие полеты в действующую армию. Коренной Нижегородец Александр быстро подрастал. Марк ловил себя на мысли, что даже война может превратиться во вполне обыденное дело, а к опасности и вовсе привыкаешь. Профессия такая. Только у Берты появилась седая прядь, и ночами она часто тихо-тихо плакала. Однако днем она собиралась силами и не показывала своего горя. Блокада постепенно забирала жизнь ее матери. Та разделила судьбу многих ленинградцев. и Анна Александровна нашла свое последнее пристанище на печально известном Пискаревском кладбище. В то тяжелое время именно маленький сын помог ей отвлечься, снова почувствовать себя нужной, вспомнить о радостях материнства. Конечно, Марк разделял горе жены как мог и старался ее подбодрить, но, пожалуй, окончательно Берту привели в чувство нежданные перемены. Что именно судьба готовит военнослужащему, чаще всего предугадать трудно, поскольку он не может располагать собой, как обычный человек, а вынужден подчиняться приказу. А уж куда заведет его в очередной раз жизненный путь, одному командованию известно. Так в начале 1944-го Морецкий внезапно получил приказ возглавить стационарные авиационные мастерские в городе Иванове. Для марка авиаинженера это назначение было важным для профессионального роста, поскольку в Ивановских самолетных мастерских ремонтировали не только наши истребители, лаги и яки, но также английские хорикейны, американские аэрокобры. С этого года начала поступать на вооружение их улучшенная модификация кинг-кобра. Значит, придется осваивать еще одну новинку. Но вот что означало новое назначение для его личной жизни? Неизбежный переезд семьи с насиженного места, из уютной большой комнаты из города, где все уже знакомо и появился привычный круг общения. К тому же сразу забрать родных не представлялось возможным. Капитан должен будет не просто обустроить новое гнездышко. Главное — освоиться в коллективе и разобраться с незнакомой техникой. Сплошные противоречия, в общем-то, и радостно и, и Душа болит за жену и сына. Берта, как ни странно, восприняла это известие спокойно. Было ощущение, что она давно готова к подобному повороту событий. «Ну что ж, я думаю, оно и к лучшему», — заметив Удивленный взгляд супруга пояснила. «Во-первых, мы же расстанемся ненадолго. Устроишься, заберешь нас». «Правда, Алик?» Александр, не так давно перешагнувший трехлетний рубеж, усиленно пытался разобрать машинку. Маневр матери не удался. Оторвать сына от увлекательного занятия вопросом не получилось. «Уж не знаю, что с ним делать. Это уже третье. Может, ты хоть попытаешься ему объяснить, что ломать игрушки нехорошо?» «Ну что ты, милая, посмотри на эту сосредоточенность. Он не ломает, он хочет разобраться в ее устройстве». И засмеявшись, добавил, «Совсем как твой волочка Это точно, и как ты». Вдруг в ее голосе прозвучали новые нотки. Рассерженные или раздраженные. Марк решил, что жена волнуется из-за переезда на новое место. «А что же во-вторых?» «Да скорее как раз во-первых». Она задумчиво отвернулась к окну. «Понимаешь?» Столько здесь всего было. Не получается не вспоминать. Особенно в последнее время. Здесь я узнала про маму. Наверное, и вправду лучше уехать. Какой же я эгоист. Пока пропадаю сутками в мастерской, радуюсь тесному общению с техникой, успехом на работе, она остается здесь, в этой квартире, мучаясь и переживая. И так оба они перевод восприняли с радостью и даже с облегчением. Захотелось покинуть навсегда город, которым пришлось пережить столько испытаний. Не успел Морецкий забрать обожаемое семейство, да и сам толком в Иванове не обустроился. В конце февраля поступило новое распоряжение, а передислокации мастерской, которую он возглавил совсем недавно, Марк отправился осматривать очередное место назначения — подмосковную Кубинку, где располагался известный всем летчикам военный аэродром. Вернее, в поселок Старый Городок, в двух километрах от нее. А до Москвы отсюда было всего-то километров шестьдесят. Почти возвращение домой. Так что все к лучшему, наверное. Мастерские окончательно переехали в начале мая, а вскоре в Кубинку перебазировался и запасный полк, укомплектованный аэрокобрами. И заниматься ему пришлось в основном обслуживанием этих машин. Красная армия В 1944 году перешла в наступление на всех фронтах, и снова возросла интенсивность обслуживания самолетов во всех мастерских, как в тылу, так и на фронте. В августе родной полк главного инженера, оставшийся в Володарах, был награжден Орденом Красного Знамени. Столь высоко правительство оценило качество подготовки летных кадров. И в этом, несомненно, была немалая часть труда Марка Морецкого. Чувство сопричастности к нашим победам скрашивало тяжелые будни. Трудности на новом месте ожидали Морецких и в быту. Хоть и расценивали, а не переезд сюда как возвращение домой, но бывшего специалиста, конечно, обеспечили. Выделили в военном городке комнатушку в деревянном срубе с удобствами на улице. Для городской барышни Берты это было первое столкновение с реальностью, в которой жила большая часть населения огромной страны. Но разве жёнам офицеров приходится выбирать? Муж рядом, ребёнок здоров, а с остальными она справится. Сделать уютным любое жилище – в этом её талант-призвание. Да и потом, не навсегда же это. Вот кончится война и заживём. Семья Морецких с надеждой смотрела в будущее.